Почти засыпая на ходу, я прибирался в лаборатории. Сквозь шум дождя мне послышался стук внизу, в стеклянную дверь. Может быть, это кто-то из деревни? Травма, сердечный приступ. На заплетающихся ногах я спустился по ступеням вниз. На мгновение мне показалось, Что за дождевыми струями она? Я почти разглядел ее протянутые руки с длинными тонкими пальцами. Она барабанила. Нет, скорее царапало стекло. Она вновь была обнаженной. Сквозь запотевшее стекло Туманно белели груди. В широко раскрытых глазах застыл ужас. Я ринулся к двери, выскочил под дождь. Снаружи никого не было. Ветви белой сирени надломились от дождя и стучали в стекло. Страшный грохот в лаборатории настиг меня на пороге. Цепляясь за перила, я взбежал по ступеням наверх. На втором этаже висел синеватый мерцающий туман. Ее лампада была разбита. Капли крови покрывали стены, пол, больничную мебель. Я не поверил своим глазам. Наверное, средневековые мудрецы что-то напутали. Я вновь по каплям перелил остаток ее крови в стеклянный сосуд с эссенцией, запечатал воском, встряхнул. Огонек не загорался.